Глава 52. Лишившиеся своего предводителя вампиры стали выходить на дорогу. Двигались они медленно, словно хищники, изучающие территорию. Захлопали автомобильные дверцы, из машин вышли оборотни, и снова начала опускаться к земле штормовая птичья волна. Три десятка вампиров стоили целой армии и способны были захватить и уничтожить город средней величины. Но в этой ситуации силы были не равны. Каждый из вампиров махнул Феликсу рукой, что означало «Еще увидимся». И так медленно группа стала отходить обратно в темноту Адуляра. Рядом с Феликсом встал Никанор. Лицо старика вытянулось волчьей мордой, и он прорычал им вслед. «Переловим, как собак, и передушим. Не соваться. Это наш город». Феликс поднял с асфальта разбитый шприц, синюю бархатную коробочку, После посмотрел по сторонам и помахал стоявшим среди деревьев существам, затем людям на обочинах дороги и возле машин со словами. «Спасибо, рад познакомиться. Большое спасибо». После взял Никанора под локоть и повел к своей Ауди. В то же время стала смолкать и растекаться в лес в сторону шоссе гигантская птичья стая. Лишь один ворон спланировал и приземлился на капот. Открыв переднюю пассажирскую дверь Никанору, Феликс кивнул и ворону, мол, давай в салон. Птица мигом залетела внутрь и уселась на заднем сиденье. «Тот самый, что ли, твой прикорбленный птенец?» спросил старик, аккуратно пристегиваясь ремнем. «Тот самый, да, птенец неугомонный». Не торопясь браться за руль, Феликс смотрел, как разворачиваются джипы и ждал, пока освободится дорога. «С него-то что взять, с птицы беспокойной? А вот к тебе вопросы имеются». — Никанор, любезный мой Потапович. — Так поспрашай, коль знаем, так ответим. Покладисто кивнул лохматый головой секретарь и поправил очки на носу. — Организационных способностей я, видимо, всех твоих не знаю. Ты как сумел собрать такую массовку за пару часов? — Дык я старейшина же ихний, хмыкнул Никанор. — Коды зову, туды немедля едуть, куды скажу, туды и прыгнуть. Мог бы и сразу сказать, что ты такой городской голова. «На что нам разговоры лишние?» – Никанор зевнул, устроился поудобнее и собрался подремать. Дорога была почти свободна. Феликс развернулся и поехал следом за удаляющейся процессией. В городе ближе к центру, притормозив на светофоре, Феликс открыл окно заднего сиденья и сказал «Давай домой, тут недалеко, сам долетишь». Сонный ворон нехотя вылез в окно и, тяжело взмахнув крыльями, улетел. Старик посмотрел вслед птицы поверх очков и снова зевнул. «Дрессированный, гляжу, птенец у тебя. Недостаточно пока, но я работаю над этим». Они приехали в агентство. Старик открыл дверь офиса. Директор сразу пошел в свой кабинет и вынес оттуда бутылку вина. «Да погодь ты со своим кисляком!» Поморщился секретарь и пошел в кухню. Вынес он оттуда бутылку с какой-то тряпичной затычкой, пару рюмок и поставил на стол. Настойки мои, давай чутка. Да нельзя мне, не приживется в организме. Феликс выдернул пробку из бутылки сухого испанского вина. Пади, чечас часто уж капелюшка срастется. Хитро глядя, старик принялся разливать настойку по рюмкам. Считаешь, что сейчас, когда я стал окончательным изгоем всюду, не стоит больше думать о физическом состоянии, усмехнулся Феликс. Никанор взял его за плечо, И, глядя снизу вверх все еще желтыми глазами с вертикальными зрачками, произнес ласково. «Да ты и вовсе не думай, сердешный. Дедушка старенький, дедушка повидал, дедушка плохого не сделает. Я же все про тебя понял, милый, как Токма увидал, так и понял. Ты чаго тянулся с ентим разговором да со свиданницем, ты ведь жалел комара самого беспутного». а жалость — енто-человечье чувства. к нему-то вспять не сразу привыкаешь. Считаешь, что я уже настолько человек, что имею право крушить вокруг себя любые незыблемые идеалы, традиции и принципы?» Феликс взял рюмку, понюхал настойку и поставил на место. «Ой!» — с фальшивым испугом старик всплеснул руками. «Какие такие принципы у кровососов-то имелися? Чего мы упустили?» «Видишь ли, в наших обществах существует железный закон доверия друг к другу. Если у нас начнут плести интриги и подсиживать кого-то в коллективе, все развалится. Хоть и бездушные, беспринципные твари, но мы вынуждены держаться друг за друга ради выживания. То, что я сделал сегодня, то, что я убил предводителя ордена, может иметь катастрофические последствия. А может и не иметь». Глаза старика весело заблестели. «За революцию в аду, сердешный!» Никанор поднял свою рюмку, вторую протянул Феликсу. Тот взял, медленно выдохнул и залпом опрокинул на стойку. И ничего не произошло. Не случилось моментального отторжения, хотя ни вкуса, ни крепости Феликс тоже не ощутил. Он словно проглотил воздух. «Странно», — сказал он, прислушиваясь к своим ощущениям. Как-нибудь рискну повторить». Феликс налил себе вина, а Никанор выпил еще пару рюмок и начал зевать. «Пойду-ка, покемарю чуток, потребуюсь, шумни», сказал он и пошел в секретарскую на диванчик. Оставшись в одиночестве, Феликс подошел к окну и стал смотреть в темный двор. В стекле отразились его костюм, бокал. Какое-то время мужчина смотрел в пустоту, туда, где должно бы отражаться его лицо. Затем пошел к выключателю и погасил свет.